Доктор Ламонт, господин Массей, Генрих и многие пассажиры защищали собой проход к лодке. Несколько фонарей, наскоро зажжённых, освещали тусклым красноватым пламенем эту толпу, ошалевшую от страха. Всем хотелось сойти разом. Стоило необыкновенных усилий, чтобы перенести сперва женщин и детей в лодки, качающиеся теперь внизу. так далеко, почти незаметные, около судна. Раздавались отчаянные возгласы, свист пара, зловещий шум снастей, падающих на палубу, смешивались с плачем и стонами. Сильные руки схватили мадам Массей, и ее сейчас спустят в одну из шлюпок, там осталось еще одно место. Слышится ее крик, раздирающий душу. «Калетта! Дочь моя!» Не разлучайте нас, умоляет несчастная мать. Помогите, дитя моё. Её голос замолкает. Калетта в слезах остаётся на палубе. Но вот и её схватывают, уносят и кладут, как свёрток, в другую лодку, наполненную наполовину. О, если бы это была та лодка, в которую опустили её мать. Она зовёт умоляет всех кту с ней, но бедняжка получает в ответ только слёзы и такие же мольбы. Пассажиров продолжают спускать. Подняв туда наверх свои глаза полные слёз, она мельком при слабом мерцании света видит лицо Генриха, бледное и решительное. Он держит револьвер. Мрачная процедура Продолжается. Сейчас все женщины и дети будут спасены, но вдруг среди них хочет броситься обезумевший мужчина и, невзирая на защиту, занять одно из первых мест. Он объясняет с пеной у рта, что ему необходимо пройти, что от этого зависит его жизнь. Он хочет оттолкнуть одну бедную женщину с двумя детьми на руках, очередь которой настала. Раздался выстрел. И жалкий трус падает с размазанной головой. Этот пример восстанавливает порядок. Наконец, первые лодки полны. Они немедленно отплывают. Калети показалось: "О, какая радость, что в её лодку спускали Жерара, несмотря на его сопротивление. Мальчику хотелось остаться с отцом и старшим братом. Неужели она ошиблась?" Если бы и те оба могли попасть сюда, и среди своего горя она чувствует, что чья-то рука прикоснулась к ней. Колетто, Колетто, это вы? спрашивает дрожащий голос, который она признала за голос Лидны Вебер. Это вы, бедное дитя, воскликнула молодая девушка. О, как я рада, что вы здесь. Скажите, ведь это сейчас жара распустили, я не ошиблась. Увы. Я и днём-то вижу плохо, а теперь. Да, правда. Папа, папа, заредала Лина. Колетта, как вы думаете, он с нами? Голубушка, ночь такая тёмная, что я ничего не могу рассмотреть, ответила Колетта, делая над собой громадные усилия, чтобы заглушить свою собственную тоску. и ободрить этого слабого ребенка, который с отчаянием прижимается к ее руке. Она это чувствует, и присутствие возле нее девочки придает ей мужество. Надо, чтобы она храбрилась за двоих, за себя и за эту бедную девочку, не помнящую себя от страха и бормочущую среди рыданий. «О, как я боюсь! О, Калет, где папа? Куда нас везут?» Как холодно, как темно. Ведь мы утонем, не правда ли? Ох, как я боюсь. Калетта сажает девочку себе на колени. Она замечает, что та в одной ночной рубашке, уже мокрой от морской воды. Сама Калетта, по примеру своей матери, спала совсем одетой. Кроме того, при первой тревоге она машинально захватила своё дорожное пальто, завязанное ремнём. Она поспешно развязала его. И накинула на дрожавшее тельце Лины. Теплота подкрепила немного силы бедного ребёнка. "Ой, доброе", пробормотала она, целуя руку молодой девушки. "А мадам Массей ведь она здесь, не правда ли?" "Нет, Лина", ответила Калета, тяжело вздохнув. "Я не думаю, она должна быть в другой лодке. О, моя бедная мама, дорогая моя мамочка!" Она не могла сдержать слез. Прижавшись друг к другу, они горько заплакали. Сколько других сердец страдали такими же муками в этой лодке, уносившей их среди ночи бог весть куда. Под сильным напором здоровых рук матросов лодка все подвигалась вперед. Вдали виднелось красноватое пятно. Это был пирог. покинутый Дюранс. Вдруг это пятно померкло и погрузилось в воду. Судно исчезло навсегда в волнах океана. Грибцы вскрикнули: "Прощай, Дюранс!" Сердца несчастных сжались ещё сильнее. Они почувствовали себя ещё более одинокими теперь, когда совсем погибло их судно. Всех мучил вопрос: успели ли избежать этой ужасной смерти остальные пассажиры, весь экипаж, добрый капитан, офицеры? Их собственная участь неизвестна, их спасение очень шатко, и всё-таки они хотели бы быть с ними. Чего бы они ни дали, чтобы узнать об их участии. Возможно ли что еще только вчера так веселились на Дюрансе. И еще дня не прошло, всего каких-нибудь несколько часов, и веселье, и спокойствие счастливых путешественников сменились несчастьем, смертью и разлукой с близкими. Может быть, каждый из них лишился того, что ему дорого в жизни, не говоря уже о материальных потерях, Кто поручится, что они увидится вновь с теми, кого они любили, кто с ними ещё несколько минут назад разделял эти мелочи повседневной семейной жизни, которая кажется пустяком, пока мы ею пользуемся, но потеря которой так ужасна, когда от неё остаётся лишь одно воспоминание. Потерпевшие крушение ждали наступления дня с лихорадочным нетерпением. Морская зыбь сильно трясла шлюпку. Пассажиры, привыкшие только к небольшой качке Дюранса, чувствовали себя очень плохо.